глава 9 сокровище герцога фростхарта после того как герцог фростхарт покинул наш дом, я еще немного постояла у окна, а потом решительно обернулась и посмотрела на бабулю Я не влюбилась в этого герцога вот еще хмыкнула и махнув рукой направила в свою комнату. Я никогда и ни в кого не влюблюсь никогда и ни в кого Как знать милая ты знаешь Девичье сердце такое непостоянное, и обычно от тебя ничего не зависит. Уже если оно почувствовало что-то, это уже не остановить, словно снежная лавина, которая сносит все вокруг, и, как бы ты ни старался, будет слишком поздно. Сгла дало, и сердце вон. Ворчливо отрезала я и закрыла за собой дверь, поняв, что просто необходимо чем-то занять свои руки. Я решила прибраться в своей комнате. Осмотревшись, быстро сняла все постельное белье, которое испачкал своей кровью герцог, и вышла наружу. Но потом вернулась, поняв, что тут что-то не так. Запах мужчины, что спал сегодня в этой комнате, не оставлял меня. Кажется, он витал повсюду, забирался под одежду, и оседал на коже и моих вещах. Я принюхалась и подошла к креслу, на котором спал герцог. Ну, конечно, запах мужчины был и здесь. Резко сдернула покрывало и встряхнула его, разозлившись, что его тоже придется стирать. Но тут я услышала, как что-то стукнулось о пол и звякнуло. Отбросив покрывало и постельное белье, я села на колени и начала пальцами рыскать по дощатому полу, пытаясь найти пропажу. Она точно где-то здесь!» Я же слышала, как она упала на пол и наверняка сейчас где-то лежит и смотрит на меня. Наверняка даже похихикивает, понимая, что я не могу его найти. Я заглянула под кровать, провела ладонью по полу и осознала, что нужно прибрать эту комнату целиком, до каждого угла. Но все, что я нашла под кроватью, было лишь слой пыли и грязи. Под креслом пропажи тоже не нашлось. Неужели мне послышалось и на самом деле ничего не было? Я развернулась и начала шарить ладонью под столом, и тут, внезапно, мои пальцы коснулись чего-то гладкого и металлического. Мне показалось, что это был перстень с камнем. Жав кулак, я поднесла свою ногу к ходку глазам и только потом раскрыла ладонь, чтобы посмотреть ее. Это был довольно крупный перстень, изготовленный из красного золота. В центре его располагался сверкающий квадратный бело-голубой камень, окруженный золотыми краплениями. На ободке с внешней и внутренней стороны перстня было выбито несколько слов на незнакомом мне языке. «Лесные заступники! Что это?» Тихо спросила у перстня, и на миг мне показало, что она сверкнуло камнем и словно бы подмигнула мне. «И что мне с тобой делать? Потом что-нибудь придумаю!» Решительно заявила я, и, сунув драгоценность в карман, поднялась с пола, Прихватив постельное белье с покрывалом, а затем вышла из комнаты и направилась к выходу из нашего домика. Флора носилась по дому, как угорелая, и явно мешала бабушке готовить завтрак. Я же, не обращая внимания на суматоху, открыла дверь и, взяв деревянное корыто с веранды, положила в него грязное белье. Затем, присыпав его снегом, я вдохнула свежий морозный воздух. Легкий и приятно обожгло холодом и я улыбнулась, ощущая, как мое сердце поет. Оно билось радостно и учащенно, и тут я поняла, почему. Мои пальцы сжимали перстень в кармане, и я думала о его хозяине, Герцике Фростхарте, мужчине, у которого вместо сердца был огромный кусок нетающего льда. И я очень отчетливо это сегодня наблюдала. Безжалостный, жестокий, эгоистичный человек, которому нет дела до людей, животных и их чувствах. Я достала кольцо из кармана, жала его в руках и, не сдерживаясь, зарычала. Внутри меня словно просыпалась дикая кошка, и я испытывала неопреодолимое желание избавиться от перстня, который, несомненно, имел для герцога огромное значение. Однако, в моих глазах эта драгоценность сейчас представлялась лишь отравленным куском металла, который, казалось, распространял вокруг себя заражение. Замахнувшись, Я со всей силы кинула перстень за ворота и почувствовала невероятное облегчение. Но тут же поняла, что бросаться такими драгоценностями сейчас мне нельзя. Я вылечила его ногу и не дала умереть от потери крови. Сделала шаг в направлении ворот. Бабуля разрешила ему остаться в нашем доме и накормила горячим ужином. Таким образом, он не замерз в ночном диком лесу. Получается... Мы два раза спасли его от неминуемой смерти. И поэтому я сделала еще несколько шагов в сторону нашей изгороди. Нам с бабушкой причитаются награда за спасение жизни герцога. Затем я вышла во двор и, осторожно ступая по обледеневшей корке снега, быстро нашла место, куда улетел перстень. Я начала рыть снег пальцами, и через несколько минут в моих замерзших руках оказалось сокровище герцога. Я с довольной улыбкой жала его и спрятала в карман. «Выбросить тебя я всегда успею», — бормотала себе под нос, обдумывая, что буду делать дальше. «А пока я поеду в город и найду способ выручить за тебя приличную сумму денег». После скромного завтрака, который бабушка приготовила из остатков вчерашнего ужина и того, что еще оставалось в наших запасах, я подумала, что к вечеру наш погреб снова наполнится до краев и этих запасов нам хватит до конца зимы. Пообещав себе и своим родным, что мы больше не будем голодать, я решительно поднялась из-за стола и направилась к выходу из кухни. Рая, Элла, внучка, ты куда собралась?» Осторожно спросила бабушка. Хотя обычно она не спрашивала, предоставляя меня самой себе. Но сегодня, видимо, что-то почувствовав, она решила поинтересоваться моими делами. «Хочу съездить в город и заглянуть к мадам Касси». У нее накопилось достаточно работы для меня. Возьми с собой Флору. Ей полезно развеяться и кое-чему поучиться у тебя. Но я посмотрела на младшую сестренку и поняла, что брать девочку в мои планы вообще-то не входило. Она будет мешаться под ногами. А еще эта рыженькая проныра совершенно не умеет держать язык за зубами. Потом же наверняка расскажет все о наших похождениях бабушки. Милая, я хочу сходить к нашему председателю и показать ему то мировое соглашение, которое оставил герцог. Нужно обсудить это со всеми жителями, пока Фрост харт не вернулся за ним сюда и не воплотил свой план в действие. Мы должны быть готовы к любому исходу. «Бабуля», — начала я, обращаясь к бабушке, — «я забыла тебе рассказать кое о чем». «О чем это ты?» понимающая спросила бабушка, убирая со стола остатки недоеденного завтрака и пряча их в небольшой шкафчик под окном. «Если у меня не получится с перстнем, то на ужин у нас будет только еда, которую бабушка спрятала». Осознание этого наполнило меня такой тоской, что я стеснула зубы и твердо решила, что сделаю все возможное, чтобы добыть пропитание. «Хватит нам голодать! Мы, потомственные ведьмы, должны жить достойно, а не как нищие». «Я ночью видела, что герцог Фростхарт ездил к нашему председателю и разговаривал с ним в его доме». «И ты не вмешалась?» возмутилась бабушка. Раэла, ну как же так?» «Я была в теле снежного леопарда, я не могла. В тот момент это было невозможно». «Интересно, о чем же разговаривал этот отвратительный герцог с нашим председателем? Надо срочно узнать». Бабушка сняла фартук. И, загадочно улыбнувшись своей самой обольстительной улыбкой, поправила волосы, и я увидела ведьминский блеск в ее глазах. А это означало только одно. Председатель все расскажет о Урелии Сан-Клоу и сделает ради нее все, что она скажет. Поэтому сегодня, что бы ни случилось, мы будем сыты и довольны.